С того дня Пчелкина стало беспрепятственно навещать арестанта. Чермантеев, хоть и сознавал неудобства этих свиданий, но не мог их запретить. Сам он лежал больной, неподвижный. В Петербург о его болезни не рапортовали. Притом из старицы неслись утешительные вести. Князь ожидал послаблений и для своего подопечного. Авось вспомнит и нас, забытых, не казнят. И ничего, что я нынче все еще прикован к постели. Бог послал мне помощницу разумную и скромную. Лишнего слова не скажет. Осмотрительно, горда, сторожей ли надо впустить, убрать комнату принца, она выведет арестанта. Запрет в смежную пустую горенку, впустит в фельдфебелях князя за ключами, а сама накинет шубку и стоит у наружных дверей, пока гарнизонные солдаты метут, моют полы и проветривают помещение. А что книги ему носит, пусть себе невелика беда. Не встану, умру, хоть добром помянут за неповинного страдальца». Днем Поликсена приносила пищу, питье и книги арестанту. Ночью сама читала с ним, учила его писать, чертила ему виды крепости, озера, окрестных мест, рассказывала о Петербурге. Затворник оказался вовсе не таким маломысленным, слабым ребенком, каким его представляла себе Поликсена. Он был сметлив, находчив И когда ничто его не раздражало, быстро усваивал новые понятия и радовался всему безгранично. Эта радость иногда переходила в веселость, неудержимую смешливость. Принц скакивал, прыгал по комнате, делал забавные выходки.